Глава 35. Конор. В тихой ночи заухала сова. Пронзительный крик прорезал воздух, словно вой банши, и одно из деревьев в густой роще задрожало, когда кто-то бросился в укрытие. В наступившей тишине в деревьях послышались вздохи зачарованного южного ветра. Древние ветви заскрипели от его напора и Конор почувствовал в груди тяжесть чего-то взгляда, следившего за ним из темноты. Перед ним вырисовывалась пустая дорога в лесу, словно открытые врата, ведущие в крепость. По ней, как туман по земле, стелилось предчувствие скорой битвы. В ожидании боя Конор закрыл рот и нос шарфом. Тому, кто преследовал колдунью, не стоило запоминать его лицо. Он навострил уши и прислушался к лесу, который так долго называл своим домом. В любой момент могла треснуть веточка. Птица, которую спугнули, хлопаньем крыльев предупредит о надвигающейся опасности. Слишком тяжелый шаг по земле, и его противник, хочет он того или нет, раскроет себя. И все же ничего не происходило. Не было ничего, кроме мучительной тишины. Шорох шагов по траве неподалеку отвлек его от наблюдений. Мердок, обнажив меч, присоединился к нему. София стояла, прислонившись к сохшему дереву. Ее тело было напряжено, и она изучала взглядом лес. Мердок же уставился в землю. Бывший черный гвардеец обратил слух к лесу, без сомнений пытаясь услышать то, что тени деревьев вскрывали от его глаз. Конор подавил порыв раскритиковать стойку мёрдыка. Он уже видел его в бою, вместо этого он ткнул Мёрдока локтем и без слов указал на ткань, которой прикрыл рот и нос. Бывший черный гвардеец кивнул и достал тонкий кусок ткани из кармана рубашки, после чего тоже повязал его вокруг рта. В мгновение ока аура вокруг них изменилась. Воздух стал как будто гуще. Тело, предостерегающе, напряглось. Волосы на затылке встали дыбом, но с каждым днем Конор все больше и больше привыкал к появлению призрачного короля. «Ну — Ну? — спросил Конор, даже не потрудившись оглянуться. — Что доложишь? — Ты довольно требователен для плебея, — сухо проговорил призрачный король. — Где ты научился так дерзко говорить с королем? — Полагаю, это природный талант. Сюда идет женщина, сказал призрачный король. С рыжими волосами и вужилом. С рыжими волосами, опиши. Красно-золотые, как пламя. Я уже видел ее при дворе Генри. Конор разочарованно покачал головой. Это Старлинг, да? Да, подтвердил призрачный король. Большинство смертных на меня тоску наводят а рыжие волосы трудно забыть. Чёрт бы побрал. Старлинг? София разинула рот от удивления и, сделав несколько осторожных шагов, отошла от дерева. Ты уверен? Конор кивнул. Никогда не встречался ни с одним из них, но, судя по тому, что я слышал, их трудно с кем-то перепутать. Зачем им посылать за мной столь высокопоставленного световица? Дергая себя за волосы, София зашагала по полю. «Кто это? Женщина или кто-то из мужчин?» «Женщина», — ответил Конор. «Возможно, они узнали о твоем прошлом в Незервейле. Возможно, они знают, кто ты». «Если это так, мне конец», — прошептала некромант. «Норны бы побрали, что еще сегодня могло пойти не так». «Ну, хоть сейчас не сглазь нас, женщина», — расправил плечи мердок, готовясь к битве. «Норны не прочь попытать удачи». Внимание Конора привлек тишайший шепот шагов в отдалении, едва слышный шелест ботинок о траву. «Тише! — велел он. — Все на опушке затихло, и оба его спутника замерли на месте. Даже призрак ждал, паря возле него. Луны заливали опушку мягким голубым светом. — Тебе лучше уйти, — сказал он призраку. — Я не стану прятаться, — предупредил его дух по крайней мере, вечно, и тем более от тех, кто важен. — Сейчас же, — потребовал Конор, ты не знаешь световидцев так, как я. Ты должен делать так, как я говорю. Я знаю, что мне конец, если один из них тебя увидит, — парировал он. — Может, ты конец, — размышлял призрак, — а может, ты заслужишь их уважение, став для них серьезной угрозой. «В конечном итоге тебя ждет одно из двух, Магнусон. Что ты выберешь?» С этими словами призрак растворился в воздухе. Хотя предупреждение призрачного короля эхом звенело в голове, у Конора не было времени на загадки и прогнозы. Ему нужно было сосредоточиться на опасности. Путь бродяги — разбираться с проблемами по мере их поступления. В просвете между деревьями, там, где тропа вела в лес, появился силуэт. Сперва это были лишь очертания фигуры, приближавшейся к ним ровным шагом. Ее огненно-рыжие волосы заполыхали, как угли в очаге. Нежная кожа, орехового цвета глаза, россыпь веснушек на носу, черный плащ и темные брюки. Большую часть ее тела наверняка покрывали усилители, и Конору нужно было быть настороже. В тусклом свете сверкнула рукоятка массивного меча, пристегнутого к ее поясу, наверняка огненного. Отличительная черта боевого стиля старлингов, если верить закону и легендам. В другой ситуации Конор посчитал бы девушку смертоносно прекрасной. Сегодня, однако... Он видел в ней лишь ту, что пришла прикончить его, и это убило весь интерес. К тому же опасные женщины были больше по части Мёрдока. Когда Старлинг ступила на поле, из-за ее спины вышел огромный тигр. Его глаза горели золотым в тусклом свете. Белый мех покрывали золотистые полосы. Гигантские крылья были сложены. Он рыча, сморщил нос. Конор сжал руку в кулак. Магия черных огненных мечей была на расстоянии вздоха, если ему понадобится. Колдунья под моей защитой, предупредил Конор, даже не трудясь притворяться вежливым. Как грубо, пробормотала София. Он проигнорировал ее. Не повезло же ей. Старлинг положила руку на тонкую талию. Я пришла за тобой. Конор напрягся. Все мысли улетучились. Эти простые слова мгновенно заставили его оцепенеть. Все вдруг оказалось куда хуже, чем он считал возможным. «Такого поворот событий я не ожидал», — признался Мердок. Его голос был приглушен шарфом, который скрывал его лицо. Рыжеволосая скинула кожаный плащ. Руки, покрытые изысканным узором зеленых чернил, светились. Усилители плавно перетекали. Один в другой составляя древнюю, как мир, искусную мозаику. Шею девушки плотно облегала цепь, слишком тугая, чтобы ее можно было стянуть через голову. Между ключиц сверкал бриллиант. С драгоценного камня свисала еще одна цепочка, которая заканчивалась ослепительным фиолетовым украшением в форме щита с золотым фениксом в центре. Судя по ее волосам, это, должно быть, был родовой герб Старлингов. Ее кожа почти светилась в лунном свете, и она спрятала ожерелье в декольте. При виде ее ухмылки Конор решил, что девушка частенько использовала тело, чтобы отвлечь добычу. С ним такое не пройдет. Не тогда, когда его жизнь под угрозой. Мердок усмехнулся. «Так вот как я умру!» Мое желание сбудется быстрее, чем я полагал. Еще рано настраиваться на проигрыш, — пробормотал Конор. — Ну да, — Наемник вздохнул. — Дел, говоришь? — Меня зовут Квин Старлинг. Она хрустнула костяшками пальцев и по зеленым усилителям на ее руках пробежала сверкающая волна магии. — У вас есть два варианта. Первый — вы трое сопротивляетесь, и я избиваю вас до беспамятства, а затем арестовываю. Вас отправят в Оукинглен подвергнут допросу и заключат под стражу в грязнейшей тюрьме столицы». Куинт перевела взгляд на Конора и прищурилась. «Или второй. Ты можешь пойти со мной один и облегчить все для своих спутников. Если ты пойдешь по своей воле, я отпущу колдунью». «Нас трое, а ты одна», — подчеркнул Мёрдок. «Точнее, вас полтора, если считать птицы-тигра. С чего ты взяла, что легко победишь?» Вужил зарычал, вонзив когти в землю под лапами. «Не подначивай их, идиот», — прошептала София. «Ну?» — Куин проигнорировала мердока не сводя глаз с Конора. «Прости, принцесса», — Магнусон мотнул головой. «Я не ищу легких путей», — Старлинг усмехнулась, но это был равнодушный смешок, краткий, невеселый. «Ты не победишь в этой битве», — продолжил он. «Как бы хороша ты ни была, мы превосходим тебя количественно». И сегодня я с тобой не пойду. Ты проиграешь, и это будет больно. Если ты отступишь, мы пойдем своей дорогой. И ты сможешь сказать, что не нашла нас. Не усложняй то, что усложнять не нужно. Поверь, ты не хочешь драться со мной, — предупредила Старлинг. Я побеждала и при худшем раскладе. Нет, мисс, — поправил ее Мердок. Это ты не захочешь драться с нами. У нас есть тайное оружие, о котором ты... Конор силой ударил Мёрдока локтем в плечо, и бывший черный гвардеец невнятно договорил фразу себе под нос. «Когда это все закончится, в первую очередь придется научить его хранить секреты, чёрт побери. Возможно, эта женщина не знала о призраке, и хотелось бы, чтобы так продолжалось как можно дольше. Это твой последний шанс». Куин обнажила меч, и после легкого поворота кисти на клинке вспыхнуло пламя. Оно трещало и шипело, такое же ярко-красное, как ее волосы. Тогда приступим. Мердок расправил плечи и встал в боевую стойку. Казалось, что вообще все вокруг, кроме Конора, жаждали крови. Бродяга разочарованно простонал. Его внимание привлекли шаги в траве, раздавшиеся за спиной. И, оглянувшись через плечо, он увидел, что София подбирается ближе, не сводя глаз со Старлинг. Держа пузырёк в руке, она напряглась, глядя на световидицу на другой стороне поля. «Бросай!» — велел Конор. «Бросать что?» — с ухмылкой спросила Квин. «Это твое тайное оружие?» Но София поняла. Что-то пролетело над головой, и тишину нарушил звон пузырька, разбившегося о землю. В воздух взметнулись клубы дыма, густого, как туман в открытом океане, укрыв лес белой завесой. Ткань на лице Конора послужила еще и фильтром от дыма. Несколько лет назад он заработал пару монет, убив бешеного медведя недалеко от одной из южных деревень. Зверь начал нападать на людей. Конор не любил отнимать жизнь, но тогда это было необходимо. Он заманил медведя в туман, накативший с моря. И это достаточно сильно дезориентировало зверя, чтобы бродяга смог пронзить его шею мечом. Этот план имел... Серьезные шансы провалиться в битве со Старлинг. Если она раскусит, что он собирался сделать, придется импровизировать, как и всегда. Где-то в дыму зарычал вужил, и его низкий звучный рык сотряс ночной воздух. Дым собьет его обоняние с толку, и это будет им на руку. К тигра присоединился треск огня. Конор ждал, прислушиваясь. Даже несмотря на то, что он не слышал ни дыхания, ни даже шагов Куин, ее выдавал горящий меч в ее руке. Треск огня становился громче. В тумане прокатился тигриный рык, все отдаляясь по мере того, как зверь уходил в противоположном направлении. Конор призвал черные мечи, шлейф черного дыма осел на траву. Бродяга сделал вдох, чтобы успокоиться и приготовиться к неразберихе, которая могла разразиться в любой момент. Пока что он не выпускал черный огонь, и зачарованные мечи казались какими-то незаконченными без призрачного пламени. Всполохи наверняка выдали бы его местоположение, а Конор не хотел рисковать быть обезоруженным. Когда на него нападет Старлинг, Горящим красным огнем меч отбрасывал оранжевые отблески в тумане. Магнусон подбирался к ней, бесшумно, не дыша. Он не выдал себя ни единым звуком, даже шорохом шагов по траве. Чтобы напасть со спины, нужно было ее обезоружить. Если разыграть карты правильно, был шанс выведать у Старлинг информацию. Она наверняка знала, зачем световицы гонялись за ним. Быть может, даже знала, что они выяснили о призраке. К тому же ее убийство разозлит самый могущественный род в Салдии. Конор не хотел давать Старлингам новые поводы его ненавидеть. Пробудив в них жажду мести убийством одной из них, он подпишет себе приговор. Если Магнусон убьет ее даже случайно, ему уже не удастся уйти незамеченным. Он поднял клинки, чтобы атаковать. Нужно было лишь ранить ее достаточно сильно, чтобы замедлить и не дать последовать за ними, когда они уйдут с поля. Когда Конор поднял мечи, по опушке пронесся порыв ветра. Дым резко рассеялся, перед ними оказалась она. На клинке огненного меча, нацеленного ему в голову, трещал огонь. Их глаза встретились, и она ухмыльнулась. «Черт побери!» Держа огненный меч в правой руке, Девушка сжала левую в кулак. Порыв ветра, рассеивший дым, исчез по ее команде. «Неплохо!» — улыбнулся Конор. Он был впечатлен, несмотря на всю серьезность ситуации. Старлинг засекла его даже в дыму, даже несмотря на уловку. Она была талантлива. Куин крутанула клинок и нацелила его в лицо Конору. Он тоже взмахнул мечом, и сталь левого клинка отбила ее оружие. Когда зачарованные мечи схлестнулись, от огня повалил дым. Конор махнул правым клинком ей в лицо, чтобы проверить рефлексы. Она без усилий отклонилась назад, и меч пролетел над ее головой. Куин повернула клинок, и его меч скользнул по стали. Застанав от усилий, она взмахнула клинком над головой и нацелилась в его голову. Конор скрестил оба своих клинка, и зачарованная сталь отразила удар ее огненного меча. Между противниками клубились остатки дыма, они свирепо смерили друг друга взглядами, схлестнувшись клинками. Бросив мимолетный взгляд на поле, Магнуссон оценил ситуацию. София исчезла, а вот Мёрдок не двигался с места. Рядом с иссохшим старым деревом низко к земле припал вужил. Его хвост дернулся, когда черный гвардеец заметил зверя. Мердок развернулся на каблуках, с вызовом подняв меч. «Тигр взревел!» Мердок, насколько хватило сил, издал ответный рев. Куин пнула Конора, не отнимая клинка, и он ушел в сторону, чтобы избежать удара. Затем подался вперед, прижимая мечами ее огненный клинок. Но она в последнюю секунду повернула оружие и высвободила его. Соперница нацелилась в его шею. В воздухе с треском мелькнуло пламя. Конор призвал черный огонь вспыхнувший на зачарованном оружии, и отразил удар. Темное пламя ревело на черный, как уголь, стали, и его мечи зашипели, схлестнувшись с ее. Красный и черный огонь смешались при ударе и взметнулись ввысь. Повернув клинки, Конор проскользил ими по всей длине стали ее меча. Мощное движение лишило Старлинг равновесия, но лишь на краткий миг. Она широко растопырила пальцы на свободной руке и на открытой ладони тут же вспыхнуло пламя. Натужно зарычав, она швырнула огненный шар ему в лицо. Он пригнулся и почувствовал на лбу волшебный жар, едва не опаливший брови. Конор по инерции упал на землю и откатился, чтобы увеличить дистанцию между ними. Куин атаковала, подняв меч, и он вскочил на ноги, чтобы столкнуться с ней. Непринужденно повернув меч, он резанул по ее шее. Девушка отклонилась назад в последнюю секунду, и вместо этого меч срезал локон рыжих волос. От кончиков кудрей пошел дым, когда Старлинг поспешно смахнула огонь, чтобы не загорелась вся ее голова. Она нахмурилась сильнее, и, несмотря на то, что он срезал лишь один локон, выглядела так, будто готова была прикончить бродягу. Очевидно, старлинги гордились своей внешностью сильнее, чем подозревали остальные. Крутанув мечом, она усилила хватку. Обошла соперника, нахмурив брови, Конор встал в боевую стойку, готовый ко всему. «Она играет с тобой», — предупредил призрак. Он стиснул зубы, пытаясь не обращать внимания на духа. Ему нужно было сосредоточиться. Куин бросилась вперед с быстротой молнии, Он замахнулся, решив, что она сделает то же самое, но она не сделала. Старлинг присела и, сделав подсечку, лишила его равновесия, заставив приземлиться назад. Конор больно ударился, и черные клинки растворились в воздухе, когда он ослабил хватку. Девушка вогнала меч в траву рядом с его головой, но он откатился в сторону буквально за секунды до удара. Придя в себя и готовясь к очередному удару, Конор встал на колено, упершись в холодную землю. Едва ли в двух метрах друг от друга они оба преклонили колени. Тяжело дышав по полу битвы, изучали друг друга взглядами. Движением кисти Магнусон снова призвал призрачные клинки. Квинт подняла бровь. «Ты меня впечатлил. Ты меня тоже», — признал он. Дружеская перемиря, она усмехнулась. «Боюсь, что нет». Вужил за спиной Куин снова взревел. Он бил крыльями на другом конце поля. От потоков воздуха по густой траве расходились волны. Мёрдок тем временем, замахнувшись, ударил его в морду. Его клинок оставил порез на морде тигра, и тот зарычал от боли. Порыв ветра, создаваемый крыльями, сбил мужчину с ног, и он перекатился. Вужил клацнул зубами по тому месту, где мгновение назад была его голова. Выстрелившая из недр леса лоза обвелась вокруг лапы зверя. Он зарычал и задергался, чтобы освободиться. Когда София вышла из леса, тигр со всей силы ударил ее крылом в живот. Она отлетела назад и врезалась спиной в дерево. Ее голова, откинувшись, ударилась о ствол, и тело, обмякнув, сползло вниз. «Плохой жирный монстр!» — отчитал его Мердок. Ты разве не знаешь, что бить женщин грубо? Ты все еще можешь их спасти, сказала Куинн, не отрывая взгляда от глаз Конора. Их не надо спасать, он покачал головой. Ты хороший боец, но не задавайся, усмехнулась Куинн. Не успел Конор вздохнуть, как она призвала заряд огня в ладонь и швырнула в него. Он вовремя поднял меч, чтобы отразить его, и черная сталь разрезала волшебный шар, несмотря на то, что лицо обдало... Раскаленным жаром. Призрачные клинки поглотили чары, и ее огонь полностью растворялся, по мере того, как его черный огонь разгорался все сильнее. Конор крутанул клинками. Языки пламени стали еще ярче, благодаря случайному вкладу Куин. Старлинг состроила гримасу, презрительно сморщив носик, и напала. На клинке огненного меча снова взревело пламя. Шипящий треск огня слился со звоном металла, когда их оружие вновь встретились. Она подняла меч, чтобы отрубить ему голову, но Конор скрестил и перекрутил парные клинки. Зажав этим движением ее меч между своими, он навалился на рукояти со всей новообретенной силой. Куин сопротивлялась, мышцы ее рук напряглись, они мерились силой друг с другом. Когда она отвлеклась, Магнусон пнул ее носком сапога в колено. Нога подогнулась от удара, и Куин ослабила хватку. Ее меч упал к ногам Конора, а сама она повалилась на лопатке. Куин уставилась на него снизу вверх, а пламя на ее клинке растворилось в прохладном ночном воздухе. Конор прижал ее меч ногой, чтобы она не посмела броситься к нему. «Чтобы убить тебя, он мне не нужен» предупредила святовидица. Он раздумывал над ответом, ведь действовать нужно было осторожно. Столь могущественная женщина наверняка могла устроить кучу сюрпризов, если он чересчур зазнается. Если действовать с умом, он сможет обыграть ее, как поступал со многими эгоистичными задаваками в тавернах, слегка разозлить, заставить думать, что она должна что-то ему доказать. После этого она с гораздо большей вероятностью сможет совершить ошибку, которая обратит ситуацию в его пользу. «Докажи!» — бросил он ей вызов. Когда в тавернах он хотел подстрикнуть самодовольных ублюдков, сделать что-то, что не было в их интересах, подобная фраза всегда заставляла их нахмуриться. Они хрустели костяшками, обнажали оружие! Куин лишь рассмеялась. «Биться с настоящим воином не так легко, как драться с плебеями, да?» — спросил призрак. Старлинг вскочила на ноги, желая снова завладеть своим клинком, но Конор не собирался ей этого позволить. Он замахнулся, оба клинка один за другим прорезали воздух, и парень уложил противницу на лопатки. Черный огонь зашипел, когда она пригнулась и увернулась от него, не позволив коснуться ее. Несмотря на мастерство, Старлинг своими ударами Конор контролировал каждое ее движение. Призрачные клинки прорезали воздух между ней и огненным мечом всякий раз, как она пыталась предпринять что-нибудь, чтобы вернуть его себе. С каждой неудачной попыткой улыбка на ее лице все больше гасла. Он теснил Куин все ближе к деревьям, и перед ней встал выбор позволить ему пригвоздить ее к стволу или напороться на клинки в попытке одолеть его. Насколько Конор понимал, битва была окончена. Ни один вариант не мог разрешиться в ее пользу. Пора покончить с этим. «Сдавайся!» — потребовал он, когда они приблизились к старому дубу. Он нацелился мечом ей в грудь, снова заставив отступить. «Еще чуть больше метра!» Они доберутся до деревьев, и все будет кончено. Она пригнулась. Второй клинок просвистел в воздухе цели ей в шею в попытке заставить ее отступить еще на шаг. На этот раз, однако, вместо того, чтобы пригнуться, она подалась вперед, вышла на линию огня, поступила так, как не рискнул бы ни один человек в здравом уме. За секунды перед тем, как его меч снес ей голову, Конора пронзила вспышка удивления. Убийство Старлинга породило бы такой адский шторм, пережить который удалось бы лишь немногим. Возможно, она это понимала. Возможно, риск был тщательно просчитан. Черт бы побрал, у него была всего доля секунды, чтобы скорректировать курс удара. Когда она бросилась к черному огню, Конор повернул меч так, чтобы клинок плашмя уперся Куин в грудь. Это не убьет ее. Но все равно будет чертовски больно. Был даже шанс, что она упадет, и битва закончится раз и навсегда. Буквально за мгновение до того, как мечи ударили ее в грудь, световидица подняла обе руки. В воздухе между ее телом и мечом расползлись полоски света, тонкие лучи перекрестились, создав импровизированный щит из светящихся зеленых линий. Мечи ударили в щит и свет раскололся, как стекло. Голова Куин откинулась назад, и девушка со стоном боли повалилась на землю. Некоторое время она не двигалась. Пряди длинных рыжих волос скрывали лицо. С мучительным стоном она оперлась на руки, предплечья задрожали, когда Старлинг попыталась сесть. Она снова упала на землю и свирепо посмотрела на него снизу вверх. Грудь ее тяжело вздымалась. Не с места, велел Конор. Она не ответила. Волосы рассыпались по ее лицу, и она молча изучала его взглядом, раскрыв рот, подозрительно прищурившись. Потеряв дар речи от неподвижной растерянности, она, без сомнений, пыталась переварить то, что только что произошло. Ты не световидец, сказала она, судорожно вздыхая. Но и некроманта, который бы дрался, как ты, я никогда не встречала. Что ты такое? За кого ты бьешься? Нахмурившись, Конор с предостережением поднял трещащий черным огнем клинок. За себя!